Глава десятая, в которой действие снова происходит под землей. «Это какое?» — насторожилась глава гончих «Может, я про него и не знаю?» «Да дедушку одного надо с собой прихватить!» — поморщился я. «Личная просьба Рахмана!» «Бахрамиуса?» — уточнила седая ведьма. «Про него знаю. Нет!» Ты, как водится, либо забыл мне про это сказать, то ли не захотел, но... Да, — Да-да-да, понял, — отмахнулся я. — Давай, решай орг-вопросы, а мне бежать надо. Человек там с восточным менталитетом, потому пока его найдешь, пока уломаешь, а это все время. — Семь минут, — приказным тоном заявила моя собеседница. — Максимум десять, это вот столько. только И для пущей ясности она показала мне две раскрытые пятерни. «Очень смешно!» – сдвинул брови я, а после направился туда, где на самом деле о чем-то спорили Гунтер и брат Мих. Как выяснилось, речь шла о том, кто именно будет нести стражу непосредственно близ храма Тиамат в том случае, если в пограничье вторгнется злобный завоеватель. Что характерно, каждый из них пытался доказать другому, что именно он и его коллеги более достоин данной чести. Вот что значит НПС. Случись такое в нашем реальном мире, все было бы ровно наоборот. Всякий нормальный человек пытался бы свалить эдакую честь на любого ближнего своего, того, который первый согласится или просто зазевается». «А я тебе говорю, великий магистр нам это поручил», — бубнил брат Мих. «Вы хороши на стенах во время осады или на поле боя, таком, где глаза в глаза. А когда речь идет о сдержать и не пустить, тут наше время приходит». «Неприкосновенность, а мат рыцарей», — топнул ногой фон Рихтер, — «Она мать нашей богини, если ты забыл! А вы вообще как это?» Хейген говорил еще прямо как про вас. «А, обслуживающий персонал, вот вы кто!» «Повтори», — недобро нахмурившись, попросил брат Мих. «Извини, недослышал». «Хорош уже», — остановившись рядом с ними, сказал я, — «Вообще-то в храме сидит хорошо вам знакомый Флосси, потому последней линией обороны станет он. Ну и я, потому как он хоть и верховный жрец, но все же я ему кто? Ярл, а вы двое собирайтесь, со мной отправитесь, ну, если есть желание, конечно. Куда?» — насторожился брат Мих. «А то ведь, может, его и нет? Его нет, а дела есть». смешно ты человек! — хлопнул я его по плечу. — Куда меня может занести? — В гиблое место, конечно. Все, как ты любишь. Сверху пески пустыни, под ними подземелья, а там хреново туча врагов. — В самом деле, как я люблю! — тяжко вздохнул чернец. — Боится! — Невероятно ехидно, причем с интонациями, которые я не раз слышал в голосе Кролины, изрек Гунтер. Вон замялся, замялся, а еще про какую-то охрану храма говорит. А вот я, друг мой, с тобой иду. Но без герцога. Сразу предупредил я его, зная нелюбовь моего друга-рыцаря к пешим прогулкам. Еще раз повторю, наши пути лежат под землей, Он туда не пролезет. Ничего я не боюсь. Совсем уж насупился брат Мих. Не выдумывай. И хорошо, одобрил его слова я. Ждите меня тут, пойду обратно, захвачу вас с собой. Да, Бахрамиуса не видали? Старичка-мага с востока. Он вон там, ткнул пальцем в сторону одного из коридоров, брат Мих. Налево повернешь, и там такой зал с камином. Сидит о чем-то с Хасаном, болтает. Эти двое прямо нашли друг друга, постоянно какие-то заумные беседы ведут. У каменчика посидят, потом пойдут, погуляют, покушают и снова идут вино пить да на огонь смотреть. «Да-да, я тоже их видел», — подтвердил рыцарь, — «они там». «Ну, что я могу сказать? Молодцы старички! Устроили себе эдакий санаторий и получают от жизни все те немногочисленные удовольствия, которые доступны в суровом пограничье. Мне бы так, и тут, и там. Кто-то скажет рано, а как по мне, так в самый раз. С этими играми в обеих мирах никаких нервов не хватит, и здоровья тоже». Все обстояло именно так, как мне сказали друзья. Хасан и Банкемаль на пару с Бахрамиусом сидели в креслах у камина, держа в руках чаши с вином, и вели какую-то негромкую беседу. «Моё почтение, уважаемые!» — подошел я к ним. «Будет ли мне позволено отвлечь вас на минуту?» «Вот!» — назидательно произнес глава ассасинов. «Вы, дорогой друг, говорили, что нынешнее поколение не знает, что такое глубокое уважение, и совершенно потеряло самоконтроль. Все не так плохо. Встречаются еще те, кто вселяет в душу надежду на светлое будущее». «Наш юный друг скорее исключение правил возразил ему маг «Опять-таки давайте вспомним его дочь». Что она устроила вчера? Чем ей насолили те два бурундука, которых она гоняла по саду? Да, они на редкость странно выглядели. Да, факт того, что они вроде бы не просто пищали, а разговаривали, настораживает. Но зачем же подкапывать корни дуба, под которые они спрятались? Да так, что дерево чуть на замок не завалилось». «Она еще дитя», — заступился за тринь которая, похоже, в конец спятила Хасан. «Я в ее годы и не такое творил. Помню, как-то раз по юности я и шестеро моих приятелей вступили в бой сразу с целой бандой контрабандистов. Безумие! Конечно же! Но нам казалось, что мы поступаем правильно». Ну и потом они разграбили деревушку, которую мы сами собирались обнести. Этого было достаточно для схватки. «Всех убили», — заинтересовался я. «Всех, всех», — покивал головой Хасан. «Правда, и настолько только трое осталось, причем изрядно израненных. По этой причине мы селян тогда не тронули. Сказали, что, мол, живите себе безмятежно». «Не хотели, чтобы нас рядом с недавними врагами положили!» «А через год подивернулись?» — проницательно глянул на него маг. «Не поверю, если скажете нет!» «Разумеется, вернулись!» — с достоинством кивнул ассасин. «А как же! И плату свою получили исполно! На... С процентами!» «Собственно, чего зашел?» — снова влез в разговор я. «Досточтимый Бахрамиус, хочу вам предложить прогуляться в моей компании и немного развлечься, плюс к этой просьбе присоединяется мой добрый знакомец Рахман, о славных делах которого, вы, думаю, что-то дослышали. Его имя хорошо известно в пустынях Востока». «Это какой Рахман?» — по лицу мага скользнула мимолетная улыбка. «Тот, который ястреб пустыни». «Проклятие всех купцов славного города Селгара? Как же, как же, наслышан!» «Как и я», — добавил друг Хасан. «Те самые купцы пару раз пытались купить у меня его жизнь, но получили отказ». «Если не секрет», — глянул на него Бахрамиус, — «не люблю забирать жизнь у хороших воинов», — пояснил Хасан. «Да, он злодей, но одно другое». не отменяет. Такие, как он, не успевают состариться. Их путь заканчивается куда раньше. Вот и пусть умрет так, как судьба ему судила. Не хочу ломать ее планы». «Разумно», — согласился с ним Мак и снова повернулся ко мне. «Но я-то ему зачем понадобился?» «Месть», — коротко ответил я. «У него щетки единокровному брату Саулу». а у меня перед ним долг чести который следует отдать при нашей последней встрече он попросил меня о том чтобы я замолвил слово перед величайшим магом востока <ткакл> <ткакл> подсукал языком хасан сынок лезть тебе не идет нет ты делаешь это хорошо умело с душой но мы то с моим новым другом тебя знаем и можем отличить когда ты говоришь по делу, а когда просто соришь словами. В шайке Саула есть маг, сильный, родом с запада. Рахман уверен в себе, в своих людях и во мне. Он знает, что наши клинки не уступают в остроте тем, что держат в руках люди его брата, но маг... Среди моих воинов есть неплохие чародеи, но большинство из них сейчас в странствиях. «Если совсем уж честно, они даже все вместе не смогут тягаться с вами, досточтимый Бахрамиус. Это уже не лесть, это есть факт». «Имя?» — уточнил маг. «Не знаю, пожал плечами я. Что ведал, уже рассказал. Но Рахман не из тех, кто станет просить кого-то о помощи в том случае, если может справиться сам. Видно, очень сильный маг, опытный». Бахрамиус сплел пальц рук в замок и уставился на огонь. Я молчал, Хасан тоже. «Я иду с тобой», — наконец сказал маг, вставая с кресла. «И знаешь почему?» «Почему?» «Потому что ты не стал сейчас изрекать глупости, вроде «хороший противник попадается так редко» или «на Востоке должен быть только один непобедимый маг» «Скажи ты что-то подобное, и все. Я бы остался здесь». «Нет, я не стал бы к тебе относиться хуже, но в этом деле помощи ты от меня не получил бы». «Фух, а ведь у меня что-то такое уже вертелось на языке. Нет, ну какие все же тонкие грани есть в общении с такими персонажами, как Бахрамиус или, к примеру, Королева Анна?» Одно не то слово, одна не та интонация, и все может пойти кувырком. «Скажи, сынок, а нет ли в твоем отряде места для еще одного старика?» — вдруг спросил у меня Хасан Ибн Кемаль. «Не обещаю, что смогу махать саблей так же долго и умело, как раньше, годы не те». Но небольшая прогулка в пески востока мне точно не повредит. Кости погрею, может, крови змеиной попью. Она очень полезна для здоровья, друзья мои. Тут главное что? Как сёк гадине голову, так сразу подставляй чашу, сцеживай кровь, не дай ей согустеть. Тогда жизни ярость рептилии к тебе перейдёт». «Да ладно!» «Такого я не то что не ожидал. На данную тему даже мыслей в голове не возникало. Я видел Хасана Ибн Кемаля в деле и могу сказать с полным правом, если он с нами, то дело считай в шляпе. Даже если он станет драться в треть силы, то все равно заменит половину отряда». Кстати, вот и пятый НПС в группу, а то я уж думал кого-то из собратьев Миха с собой прихватить, или рыжего Ленокса, ну не пропадать же место, да еще в не самом легком мероприятии. Отдельное удовольствие я получил, глядя на лицо седой ведьмы, которая, поняв, кто именно решил составить нам компанию, на полминуты не меньше лишилась дара речи, впрочем, не она одна. Назир тоже на мгновение отдал волю эмоциям, за что был награжден недовольным движением с седой клокастой брови главы ассасинов. «Что до моих сокланов, то мысь Слав, Ширкон и Вахмурка попали в группу по умолчанию, а оставшееся место после недолгих споров и даже ругани разыграли при помощи жребия. Досталось оно лавинии, что, в принципе, меня устраивало». Лишний маг, даже при наличии Бахрамиуса, никогда не помешает. Опять-таки, она хоть уровнем еще не высока, но уже хорошо себя зарекомендовала в клане, то есть можно к этой девушке спиной поворачиваться. Ну да, на площади присутствовала и Сайрин, но на это дело я ее брать не рвусь. Она не раз доказывала свою полезность в бою, Но слишком уж здоровенные тараканы у этой дамы в голове ползают. Никогда не знаешь, что чего от нее ждать. Добро еще, когда дело чисто клановое внутреннее. Тут никто из наших зуб точить не станет. Случись нам всем полечь по ее милости. А тут вопрос коллективный. И другой клан подвязан. И НПС непростой в качестве квестодателя фигурирует. Так что лучше пусть будет лавиния. А сайрин я на арену в следующий раз возьму. Пусть там чудит. Тем более, что мне глубоко параллельно. Выиграем или сольемся. Кстати, не поговорить ли мне с Валяевым на тему жеребьевки? Пусть там выпадет кто-то из кланов грандов, тех, что квартируют на самой вершине топа. Таким проиграть будет и не стыдно, и не обидно. И мошенничество тут ноль. Мы же не проще себе соперника просим, а сильнее. Ладно, не мы. Я. Но что от этого изменилось? Люди Седой и Ведьмы ждали нас на той стороне портала вместе с Рахманом и его воинами. Кстати, приличная ватага у ястреба пустыни оказалась числом не меньше полусотни басмачей, а то и больше». Все это воинство оккупировало небольшой совсем оазис и оттиралось близ мрачного вида дыры в земле, из которой тянуло неприятным гнилостным запахом. Вот почему все подземелья выглядят так паскудно, а? Только глянешь, и лезть у них неохота. Впрочем, мою точку зрения разделяли далеко не все. Игроки «Гонщик смерти», среди которых я заметил не одно знакомое лицо, были бодры, веселы и, несомненно, настроены на славное времяпрепровождение. «Я ждал вас полчаса назад, без всяких приветствий», — сообщил мне Рахман. «Каждая минута имеет вес и значение, а самое главное, что ее невозможно вернуть назад». «Как получил весть от тебя, так сразу и пришел», — не полез за словом в карман я. «И потом...» «Ты сам просил уговорить достославного Бахрамиуса принять участие в нашем походе, не так ли? Он уважаемый человек, я не могу подгонять его словами «беги быстрее», это невежливо!» «Бахрамиус, ага!» – заметил волшебника, Рахман склонился в почтительном поклоне, его люди последовали примеру главаря. «Я счастлив, что вы сочли возможным откликнуться на мою нижайшую просьбу!» Вами выполнено дополнительное условие, входящее в задание «Братская любовь». Награда. В случае удачного завершения квеста золото и опыт, полученные непосредственно вами, будут увеличены на 15%. «Славно, хотя и не слишком принципиально. Меня больше устраивает тот факт, что с Бахрамиусом сама вероятность выполнения этого квеста возросла на куда больший процент. Для этого старался не для награды, но и репутацию с Акулой Песков не хотел подпортить». «Скажем так, я возвращаю тебе небольшой долг», равнодушно ответил ему маг «Лет пять назад ты вырезал караван Брисуазиса Ульсохор, чем оказал мне некоторую услугу. В том караване находился человек, который знал больше, чем нужно. Я сам собирался навсегда запереть его уста, но ты сделал это за меня. Ну и еще мне интересно, что там за маг такой твоему братцу служит?» «Мне говорили, что он носит имя Грисвел», — мигом сообщил волшебнику воин пустыни. «Так его называл Саул». «Грисвел, Грисвел», — повторил Бахрамиус. «Нет, не слыхал о таком. Да и много их там на Западе развелось. Выучил пару заклинаний, и все. Ты уже маг!» «Нет, это знающий», — заверил его Рахман. «Сам видел, как он песчаного человека сотворил, а такое не всякому под силу!» «Под землей такое не устроишь!» — вытянул руку в сторону здоровенного черного провала, находящегося слева от нас, маг. «Посмотрим, на что он там способен!» «Так, может, уже и пойдем?» — предложил Хасан, бросив взгляд на небо цвета изрядно вытертых джинсов. «Тут жарко, там прохладно!» Рахман глянул на него, на меня и поднял брови вверх, как бы спрашивая, «Это реально он?» Я кивнул и не без удовольствия поймал искру уважения, мелькнувшую в глазах разбойника, причем чувство это относилось не только к Кибен но и ко мне. «Братья!» — рявкнул он. «Сегодня мы или умрем, или станем повелителями этих песков. проклятый Саул и его шакалы остались последними, кто не признал нашу власть и нашу силу. Подарим им смерть, и с этого момента все караваны станут только нашими. Где грабим мы, там не грабит больше никто!» «Слава Рахману!» Дружно поддержали его не только приспешники, но и кое-кто из гончих Значит, тут все-таки претензии не только родственного, но и, скажем так, профессионального характера, потому, скорее всего, ведьма так и шустрит. При таком раскладе тут на самом деле интересную ветку квестов заполучить можно, а то и не одну». «Впрочем, пусть ее. Лично я в эти хитросплетения не полезу. У меня своей головной боли хватает». «Друг мой, ты куда меня притащил?» — ошарашенно спросил у меня фон Рихтер, глядя на разбойников, радостно воспринявших последние слова своего вожака. «Я должен воевать вместе с этим сбродом?» «Мне скорее должно их пленить и предать властям для дальнейшего судебного разбирательства, чем вставать плечом к плечу в бою!» «Гунтер, не сгущай краски!» Не обращая внимания на брата Миха, который тихонько хихикал, слушая наш разговор, попросил я друга. «С этими бандитами мы идем убивать куда худших бандитов!» к тому же еще и связавшихся с черным чародеем по прозвищу Грисвелл Свежеватель. Свежеватель? Голубые глаза рыцаря изумленно распахнулись. Какое неприятное прозвище! Так оно ему дано на основе реальных событий, пояснил я, понимаем что зря все же сюда с собой приволок этого принципиального идеалиста». Очень он любит молоденьких девственниц терзать. Берет он ее, значит, правой рукой за левую ногу. «Победа или смерть?» Добавил Рахман, и эти слова снова встретил дружный одобрительный вой. «Злодея убивать идем одним словом, — решил не влезать в подробности. Я понимаю, что времени на это уже не осталось. Так что ты с нами, или тебя обратно в замок отправить?» «Смерть мерзкому свежевателю!» — бахнул мечом ощит рыцарь. «Уй, я его!» Игрок «Седая ведьма» предлагает вам вступить в группу для выполнения общего задания. Важно! Приняв данное приглашение, вы автоматически дадите согласие на то, что прочие члены вашего клана, находящиеся в данной локации, также вступят в группу. принять? Ну, естественно, будто у меня есть выбор. Вы присоединились к группе, выполняющей коллективный квест «Братская любовь». Лидер группы «Седая ведьма». Распределение золота и опыта, полученного при прохождении квеста, поровну всем участникам. Распределение предметов, полученных при прохождении квеста, оставлено за лидером. Жетоны и шкатулки, выпавшие из противников, достаются тому, кто нанес последний удар. В случае, если вы погибнете, добровольно покинете группу или будете исключены из нее лидером, то будете перенесены на ближайшую точку сохранения». «Что-то новенькое. Не на последнюю точку сохранения, а на ближайшую. Интересно, а где таковая находится?» «Так, мы все тут, ребята, опытные, все все знаем», – громко сказала ведьма. «Основная задача стандартная – выгрести все, до чего сможем дотянуться. Важно! Если убьем вообще всех противников, тогда получим какой-то вкусный бонус. Так что после нас должна оставаться выжженная земля. Дранг, Люций, Гвен, на вас безопасность Рахмана». «Беречь, как зеницу ока, без него не то, что новая цепочка заданий не откроется, но и этот квест не закроется. Друзья из Линцлохинов, без обид, но сегодня вы группа поддержки. Для вас это подземелье просто способ развлечься, для нас принципиальная локация. Хейгин, рассчитываю на твое понимание». «Не вопрос», — согласился я. «Если лут попилишь по-честному, а не по степени задействованности в забеге, без всяких там вообще-то все сделали гончей и смерти, то мы не в претензии». «Само собой», – кивнула ведьма. «Плюс на вас безопасность досточтимого Бахрамиуса. Без него в последней пещере, где квартирует Саул, нам наверняка придется тяжко. Маг там на самом деле из серьезных. Ну, мне так сказали те, кто с ним сталкивался». «А я этим источником доверяю. Еще по структуре данжа все как всегда. Мы вроде как заходим к Саулу в тыл, потому впереди древние подземелья, в которых развелось видимо-невидимо разной хренотени, то есть несколько залов, набитых местной живностью и неживностью, плюс ловушки, пара мини-боссов и разные сюрпризы вроде ограничений на лечение». «Так, все, пошли. А то мне уже первое уведомление о просрочке пришло. Только штрафа еще не хватало. Виват Рахман! Победа или смерть?» Ястреб пустыни, все это время стоявший у входа, услышал ее слова, злобно улыбнулся и первым шагнул в темноту провала. За ним поспешили его люди и те три игрока-гонщих, которых главарю бандитов приставила ведьма. Два бойца — и миниатюрная девушка Магесса. Время, отведенное на прохождение данного инстанса, 85 минут по игровому времени. В случае, если вы не уложитесь в него, квест будет считаться проваленным. Важно! Если инстанс будет пройден менее чем за один час, то все игроки, дошедшие до финала, получат дополнительную награду. «Значит, ведьма будет гнать нас вперед со скоростью курьерского поезда. Она до жадная. Данный факт мне давно известен». «Хм... Это не просто пещера», — сказал мне Хасан, когда и мы вошли под мрачные своды подземелья и прошли по полутемному тоннелю сотни-полторы шагов. «Вон кирпичная кладка». «Интересно, что тут раньше находилось?» «Когда-то там, где сейчас раскинулись пустыни, стояли горы или шумело море», — заметил Бахрамиус. «Так что вариантов масса. Может, когда-то это были подземелья Величественного замка или...» «О! Вижу свет в конце тоннеля!» Все было именно так. Мы приближались к первому залу из нескольких упомянутых «Седой ведьмой». Передовой отряд, состоящий из разбойников и штурмовой группы гончих состоящий из турка, Нокса и еще пары мне незнакомых бойцов, габаритами не слишком отличающихся от моих старых приятелей, судя по звукам, долетевшим до нас, уже даже вступили в бой. Так и оказалось... Огромный зал, в котором наша немаленькая, в общем-то, арава выглядела уже не такой многочисленной, оказался пристанищем моих старых знакомых — нагов. И было их тут ох, как много! Никак не меньше двух сотен! Мало того, этой аравой руководил на редкость крупный и мордатый змеелюд, расположившийся в самом дальнем от нас углу, Там, где, по идее, находился проход, ведущий дальше в те пещеры, где обитает Саул. Короче, классический посыл — победи и иди дальше. И, как по мне, самый лучший. Просто как вспомню свой давний визит в храм Ханумана с его ловушками, так до сих пор на душе маятно становится. А тут вот все просто и понятно. Змеи-люди шипят и размахивают саблями, Их лидер надрывает глотку, призывая свое воинство к смелости и безжалостности, а мы, не останавливаясь, крошим в капусту всех, кто хоть как-то отличается от нас по видовой принадлежности. Ну, как мы? В основном этим занимались разбойники Рахмана и игроки гончих Нам досталась роль чуть ли не зрителей. Нет, мысь кого-то там подстрелила, вакмурка пару раз махнул топором. «Я сам зарубил одинокого израненного нага, который каким-то образом добрался до меня, причем из него выпал жетон, посвященный Витеру. Что до Хасана, то он даже саблю из ножен не вынул». А Бахрамиус так и вовсе не обращал внимания на происходящее, ездя по ушам внимательно его слушающей лавине Старый хрен, поняв, что это симпатичная девочка-магичка, еще в азисе подхватил ее под локоток, сославшись на старости немощность, а теперь распускал перед ней хвост, как павлин, рассказывая о том, как полезны для начинающих советы и помощь опытных наставников. Лавиния, естественно, все поняла, но тщательно подыгрывала виртуальному любителю молоденькой девчатины не безосновательно полагая, что здесь можно кое-какую выгоду для себя выгадать. Впрочем, наша помощь никому была и не нужна, поскольку уже минут через пять мы покинули первый зал, оставляя за собой груды изрубленных в капусту тел нагов. Наш же отряд потерь почти не понес, не считая нескольких особо горячих и летивых бандитов, которые под клинки змей-людей в самом начале боя подставились. Второй зал тоже особо ничем не удивил. Пауки. Много-много пауков, которые находились везде. Они стаями выползали из всех углов, спускались с потолка на липких нитях, выбирались из груд камней, а под конец еще и своего повелителя прислали – который, щелкая жвалами, вылез прямо из-под пола, развалив последний по кирпичику. Основной неприятностью тут, конечно, являлся яд, которым эта пакость плевалась, брызгалась или просто его источала. Но тут спасибо магам, которые трудились в поте лица, раз за разом убирая негативные эффекты, то и дело виснувшие на игроках». Пауки все были уровнем немаленькие, потому стандартная защита благословений, наложенная на всю группу магами гончик еще на старте, с их ядом не справлялась. Мне тут же прилетело отравление, активно пожиравшее мои запасы жизни, спасибо волосатому чудовищу, харкнувшему в меня тогда, когда меч с хрустом вскрыл его грудь. нет убить меня этот дебаф не смог бы благозапас жизненной энергии велик но все равно нафиг надо потом был зал с какими то совсем уж экзотическими тварями с шакаями головами и телами поросшими зеленой шерстью тут за мячи пришлось браться всем поскольку жизнь из этих невысоких, но очень опасных драки драке крепышей уходила только тогда, когда ты им голову отрубишь. Что любопытно, отчего-то битва с ними крайне воодушевила Гунтера. Его клинок блистал в полумраке зала подобно молнии, а крики «Умри!» и «Сщадя тьмы!» и «Отправляйся в небытие, поганая тварь!» перекрывали прочий рык, рев, ляск и хрип. Зарубил нескольких шакалоголовых и Хасан и Бангемаль. Вот только я, если честно, даже не заметил, когда он сделать это успел. Вроде он как стоял, на нас смотрел, так с тех пор и не двигался. Тогда откуда у его ног три тела появились? Понес первые серьезные потери и наш отряд. От воина Варахмана осталась в лучшем стуче половина — Плюс двое гончих отправились на точку возрождения. «По ощущениям, мы почти на месте», — сообщила окружающим седая ведьма. «Ну-то вы и сами это знаете. Один, максимум два зала, и все, мы у Саула в гостях». «Одно плохо. Этот зал наверняка будет с какой-то подлянкой», — вздохнула Миллере. «И пойми еще с какой». Ответ на свой вопрос она получила совсем скоро, буквально через несколько минут, и звучал он как джинны. На первый взгляд их было немного, всего-то пять – синеватые, полупрозрачные и пузатые. Они парили в воздухе на противоположной от нас стороне и выглядели совсем не пугающе. Но это была лишь иллюзия, не более того. Стоило Рахману и его людям сделать несколько шагов вперед, как повинуясь заклинаниям, что выкрикнули эти забавные пузанки, вперед устремились стаи призрачных же скорпионов, пустынных волков и прочей живности. «Маги-лучники, на вас джинны!» — скомандовала ведьма. «Быстрее!» Вот только толку от их смерти, как оказалось, не так и много. поскольку они ни в какую не хотели умирать. Вернее, умирали, но тут же возрождались снова. Одного мыси двое стрелков и истыкали стрелами, как подушечку для иголок. Тот в результате с хлопком точно воздушный шарик лопнул и через мгновение возник снова с тем, чтобы моментально напустить на нас орду мерзко выглядящих и отвратительно хрюкающих дикобразов, Второго на свой счет записал Бахрамиус, наконец-то отвлекшийся от лавинии. Он прибил его огромным камнем, свалившимся откуда-то сверху. Но что толку? Синеватая жижа, в которую превратился джин, собралась в одну большую каплю, а затем обрела облик только что уничтоженного врага. «Хозяин», — невозмутимо сказал вдруг Хасан Ибн Кемаля, рудующий саблями рядом со мной, — «Он где-то тут прячется и не дает умереть своим слугам. Мы их убиваем, а он снова воскрешает. Если его не найдем, все тут останемся». Разумно, резонно, в стиле файролла. Игра задала загадку, а после дала тупым игрокам, которые сами не могут додуматься до очевидного подсказку устами НПС. «Главный!» Перекрывая шум битвы, донесся до меня голос седой ведьмы. «Ищем главного! Он где-то прячется! Это наверняка тоже джин «Ага, ведьма сама до этого додумалась, хотя у нее и опыт больше моего в разы. Наверняка она что-то подобное уже когда-то видела. Вот только где тут этого главного искать?» Зал огромен, тут и там какие-то колонны стоят, груды камней валяются, потолок, который еле различим зеленью порос. «Стоп! Статуи! Вон они у стен стоят по кругу, страшные изображающие невесть кого, их на глазок штук тридцать, если не больше. «Статуи!» — в тот же миг крикнула Миллере. «Лучники, бейте по статуям!» Правильность нашей докатки подтвердила пятерка джинов, которая в тот же миг, как первое творение неведомых скульпторов разлетелась на куски, одновременно взвыли и начали бить у нас молниями, срывающиеся с их голубоватых, похожих на сардельки пальцев. Спасибо в дела вновь вмешался Бахрамиус, разнесший от Немахом штук пять статуй, одна из которых, как оказалось, таковой не являлась. И да... Ассасина после и ведьма не ошиблись. Невидимым кукловодом оказался Джинджи, только совершенно не похожий на тех, которые сейчас бесновались на противоположном конце зала. Этот был черен лицом, клыкаст, имел вместо ног змеиный хвост и вполне был себе материален. А еще он очень не хотел умирать». И если бы не то, что по мере падения его уровня жизни один за другим начали исчезать полупрозрачные реплики со всеми своими порождениями, а также не помощь Хасана Ибн Кемаля, который за нас чуть ли не половину работы сделал, то кто знает, чем бы все закончилось, очень уж противник был силен и умел». Да он в одиночку перебил в нашем отряде бойцов больше, чем все предыдущие враги. Кстати, Ислава отправил на перерождение, вырвав своей когтистой лапой ему сердце из груди. По крайней мере, именно это подразумевалось, я так понимаю. С учетом того, что мой соклон и так был изрядно потрепан, этого ему хватило для того, чтобы стать белым коконом». А последний удар, иссеченному в хлам, обожженному и истыканному стрелами ворогу, нанесла все же седая ведьма. Умеет она быть как первой, так и последней, в зависимости от ситуации. «Фух», — сказала она, глядя на черное пятно, в которое превратился наш могучий противник. «Ну вот и все, предварительные ласки закончены». «Теперь начнется самое веселье!»